Новый художественный театр представляет сказки наших родителей. Виктор Драгунский. Расскажите мне про Сингапур. Мы с папой поехали в воскресенье в гости к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой, и мы на электричке быстро доехали. Дядя Алексей Михайлович и тетя Мила встретили нас на перроне. Алексей Михайлович сказал, «Ого, Дениска!» «Как возмужал!» Хотя тетя Мила сказала, «Иди, денек, со мной рядом!» И спросила, «А это что за корзинка?» «Ну, здесь пистолеты, карандаши и пластилин».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 И в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой и еще чем-то сладким. И я стал бегать по траве и скакать, и кричать о го го И тетя Мила сказала «Ах, телячий восторг!» Когда мы пришли, было уже темно, и все сели пить чай на террасе, и мне тоже налили большую чашку. Вдруг Алексей Михайлович сказал папе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 «А почему я его не знаю?» — Тётя Мила опять засмеялась. «Потому что он живет на севере», — сказала она, — «и редко бывает в Москве». Я спросил, «А кто он такой?» Алексей Михайлович поднял палец кверху и сказал, «Капитан дальнего плавания. Вот кто он такой». «У меня даже мурашки побежали по спине». «Как? Мой двоюродный дядька капитан дальнего плавания? И я об этом только что узнал?» Папа всегда так, про самое главное вспоминает совершенно случайно. «Что ж вы не говорили мне? Папа, почему ты не говорил, что у меня есть дядя капитан дальнего плавания? Я не буду чистить тебе сапоги». Тетя Мила снова расхохоталась. «Я уже давно заметил, что тётя Мила смеется, кстати и не кстати. Сейчас она засмеялась совершенно не кстати. А папа сказал, «Я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура. Но ты тогда был еще совсем маленький, и ты, наверное, забыл. Но ничего-ничего, ложись-ка спать, завтра ты с ним увидишься». Тут тётя Мила взяла меня за руку и повелась с террасы в дом.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 «Ты будешь бояться?» – я сказал. «И нисколько!» – разделся и лег. Тетя Мила сказала. «Спи спокойно, мы тут рядом!» И ушла. Я улегся на тахтюшке укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как тихо разговаривают на террасе и смеются. Я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания. «Интересно, а какая у него борода?»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 «Капитанов дальнего плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, они ведь во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей, стерпящих бедствия кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость, иначе сам пропадешь со своими матросами вместе, да еще и корабль погубишь».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 Какое удивительное слово «Сингапур». Я обязательно спрошу дядю рассказать мне про Сингапур. А какие там люди, какие там дети, какие лодки, какие паруса, обязательно попрошу рассказать. И я так долго-долго думал и незаметно уснул. А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверное, какая-то собака забралась в комнату, учуяла, что я здесь сплю, и это ей не понравилось. Она рычала страшным образом откуда-то из-под ширмы, и мне казалось, что в темноте я вижу ее наморщенный нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе, и я подумал, что ведь я никогда не боялся собак, и теперь нечего трусить. Все-таки мне уже скоро восемь. Я крикнул...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 Опять зарычала. Да как? В сто раз страшнее, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то ёкнуло, но всё-таки я закричал «Туба! Лежать! Спать сейчас же!» Она опять на чуточку притихла. Но я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах, и что там, кроме моих вещей, лежит ещё и пакет с едой, который мама положила мне на дорогу.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 «Люба, есть!» «И сразу спать!» Она сначала помолчала, потом зарычала так свирепо, что я понял, она тоже не любит яйца всмятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась об нее, собака гамкнула и перестала рычать. Я сказал, «Ну вот, а теперь спать сейчас же!» Собака уже не рычала, а только сопела.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 Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца. Там было холодно, и кора у дерева была такая прохладная, из умывальника лилась студеная вода. Она была голубого цвета, и я там долго плескался, и совсем озяб. А потом побежал завтракать. Я сел за стол и стал хрустеть редиской, заедая ее черным хлебом, и солить, и славно мне было, и так бы хрустел я целый день — Но потом я вдруг вспомнил самое главное. Я сказал, так, а где капитан дальнего плавания? Неужели вы меня обманули? Тетя Мила рассмеялась, Алексей Михайлович сказал. Эх ты, всю ночь проспал с ним рядом и не заметил. Ну ладно, сейчас я его приведу, а то он проспит весь день. Устал с дороги.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 Папа сказал, «Да, эти 100 граммов веснушек — это и есть Денис, только и всего. Познакомьтесь, Денис, вот твой долгожданный капитан». Я сразу встал, капитан сказал, «Здорово!» И протянул мне руку. Она была твердая, как доска. Капитан был очень симпатичный, ну уж очень страшный был у него голос. И потом, «Где же кортик? Пижама какая-то, а трубка где?» «Да все равно уж прямая или кривая, ну хоть какая-нибудь!» «Ну, не было никакой!» «Ну, как спал, Харитоша?» — спросила тетя Мила. «Плохо!» — сказал капитан. «Не знаю, в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимаете ли, начну засыпать. Как этот кто-то кричит? Спать, спать, сейчас же!» «А я от этого только просыпаюсь!» Потом усталость берет свое, и все-таки пять дней в пути, глаза слипаются и я опять начинаю дремать, проваливаюсь, понимаете ли, в сон, и опять крик «спать», «лежать», а потом продукты, яйца, что ли, повалились. По-моему, я во сне слышал даже запах котлет, и еще мне сквозь сон слышались какие-то непонятные слова. «Не то куш, не то апорт». «Туба», — сказал я, — Туба, а не опорт, потому что я думал, там собака. Кто-то так рычал. Я не рычал. Я, наверное, храпел. Это было ужасно. Я понял, что капитан никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал, товарищ капитан, это было очень похоже на рычание. И я, наверное, немножко испугался. Капитан сказал...